Глава вторая. Первым из столовой явился Бернар. Старый эльф в своем сюртуке, неопределенно серого цвета, долгополом, несмотря на устоявшуюся теплую летнюю погоду, огляделся и прямиком направился к селению, но встал перед мальчишкой, изучая его критическим, брюзгливым взглядом. Эрна аж съежился, стараясь не смотреть в пронзительные синие глаза эльфа под набрякшими веками. «Идем». Велел Бернар и развернулся, так ничего и не объяснив. Эрна бросил вопросительный взгляд на Селену. «Не бойся ничего», – прошептала она, и мальчишка покорно поплелся за эльфом. Аманда с места не встала, но проводила сына встревоженным взглядом. Почему она не встает на защиту Эрна? Или предполагает, что здесь, среди сограждан и привычных существ, сыну ничего страшного не сделают? Смутно промелькнула мысль. Через что же они прошли, если Аманда так думает? Несколько мгновений Селена посидела в кресле, а затем резко, хоть и постаравшись не потревожить заснувшую девочку-дракончика, встала и быстро подошла к команде, Ни слова не говоря, осторожно переложила к ней на колени спавшую Люцию и бегом выскочила на улицу. Старик Бернар и еле тащившиеся позади него Эрна только-только выходили на дорогу к гостевому дому. Едва лишь Селена взглянула на них. Мальчишка чуть не подпрыгнул, оборачиваясь. Селена еще удивиться успела, но и реакция у него всего лишь на взгляд. «Он и вправду защищает спину!» «Подождите!» – требовательно, хоть и запыхавшись, сказала Селена. «Что еще?» – недовольно сказал старый эльф. «Я буду рядом с Эрна». Она не знала, почему после мужского совещания Бернар велел мальчику идти за ним. Но дождаться Джарри, чтобы узнать подробности, значило пустить на самотек то, что произойдет с Эрна. Поэтому девушка выбрала незнание. Зато мальчик при ней будет увереннее. Поэтому упрямо и взглянула в недовольные глаза старого эльфа. Заранее просчитала. «Если Бернар обозлится и откажется от ее участия в чем бы то ни было, связанным с Эрна, она скажет магические слова о хозяйке места». Но старый эльф, оценивающе, прищурился на нее и вдруг спокойно сказал. «Вы правы. Рядом с вами, леди Селена, Эрна будет спокоен, и мне легче будет узнать необходимое». До Селены дошло. Кажется, он говорит о считывании из мыслей, то есть в данном случае вероятнее всего из памяти мальчишки. «Но почему этого не сделал Колор?» «Он еще молодой дракон, группа неуклюж, может навредить человеку». Колор молодой? Да он выглядит на 30 слишком, если не на все 40. Впрочем, у драконов, наверное, свои мерки времени. Хотя те драконы, что пытались прочитать Хельме против его воли, гораздо младше Колора. Или они просто более тренированные. Выдохнув, слава богу, хоть не пришлось скандалить и требовать, Селена пошла рядом с приободрившимся Эрна. В комнате Бернара Селена тоже села в одно кресло вместе с мальчишкой. Только сначала она, полностью и прислонившись к спинке, а Эрна, поколебавшись на краешек, но сел к ней сам. Чуть она приглашающе постучала по краю. Мальчишка все молчал, лишь время от времени взглядывал светлыми, зеленовато-серыми глазами то на старого эльфа, то, стеснительно, вокруг шари любопытными глазами по обстановке. А вокруг и впрямь было интересно — Старик велел старшим подросткам затащить в комнату столько шкафов, кажется, не только из этого дома, что заставил ими две стены сплошняком. И хранились за застекленными дверцами разных размеров бутыли с видимой разноцветной жидкостью, а также сосуды с травами, цветами и корешками, где засохшими, где хранящимися в прозрачной жидкости. Пару сосудов заметила селена наполненными и какими-то камешками. И когда только старый эльф успел столько всего понабрать? Про себя она усмехнулась. Попадя она только сейчас в эту комнату, решила бы, что здесь живет какой-нибудь колдун. А еще девушка удивилась, что в комнате Бернара довольно прохладно. На улице-то набирает силы летняя жара. Эрна, чуть приоткрыв рот, засмотрелся на столик с кореньями, Видимо, недавно принесенными, на жестко загнувшихся, подсыхая, корешках еще оставалась земля, постепенно ссыпавшаяся на столешницу. Вообще, разных мелких предметов в комнате Бернара было достаточно, чтобы изучать их целый день. Это только пока непривычный взгляд невольно застрял лишь на застекленных полках шкафов. Старый эльф подошел к Эрна и протянул ему чайную чашку с какой-то жидкостью. «Пей». Это зелье заставит тебя вспоминать, но так, что воспоминания потом не останутся яркими и не будут тревожить тебя после того, как я закончу». Мальчишка нерешительно выпил зелье, и Бернар велел ему лечь на скамью возле окна. Эрна, посомневавшись, встал с кресла и, оглянувшись на Селену, неловко лег на скамью. Сам Бернар взял стул и присел рядом. Посидел немного, словно собираясь с мыслями, и провел над мальчишеской головой ладонью. «Спи». Селена еще увидела, как мальчишка скосился на нее, словно обеспокоенно проверяя, не ушла ли она, а потом закрыл глаза. Ладонь старого эльфа так и осталась на расстоянии над закрытыми глазами Эрна. Сев так, чтобы следить за ними обоими, Селена затаила дыхание. Эрна постепенно расслаблялся на широкой скамье, зато старый эльф становился все напряженнее. Он словно вслушивался во что-то невидимое и неслышное никому, и воспринимаемое явно пугало его. Уже сама испуганная, Селена заметила, как лицо Бернара едва не худеет с каждой секундой. Что же он считывает с мальчика? В общем, не прошло и пяти минут, как предположила встревоженная Селена, а осунувшийся Бернар убрал ладонь и как-то мягко сказал мальчишке. «Верно, открой глаза». А когда мальчишка открыл глаза, старик велел «Сядь и подними рубаху, покажи мне спину». Эрна сел, но рубаху поднимать не торопился. Опустив глаза, будто собираясь с мыслями, он посидел немного, а потом все так же, не поднимая глаз, тихо попросил. «Пусть Селена отвернется». Старик сам словно спохватился, досадливо поморщился и обратился к девушке. «Исполните просьбу мальчика, леди Селена». Селена кивнула и встала, отвернулась к двери. Чтобы не думать о том страшном, чего не хотел показывать ей Эрна, всегда молчаливая и никогда ни на что не жаловавшаяся, она начала размышлять о том, как странно ее называют здесь. Взрослые — леди Селены, а дети — просто по имени. Да, очень странно. «Оденься», — услышала она и, поколебавшись, обернулась. Эрна сидел на скамье, уже одетый, вопросительно поглядывая на эльфа, а хмурый, в раз еще более постаревший Бернар, смотрел на него. «Можешь идти», — сказал, наконец, старый эльф. «Скором говорить я буду сам, без тебя. С завтрашнего дня назначим тебе лечение». И он, и Селена молча проследили, как Эрна с видимым облегчением закрыл за собой дверь, после чего Бернар взглянул на Селену. «Вы оказались правы, леди Селена». Мальчик в самом деле боится, когда за его спиной открытое пространство». «Врагу не пожелаешь того, что видел и испытал этот Эрна». Селена промолчала, но выжидательного взгляда не опустила. Эльф поморщился, будто не желая давать объяснений, но все же сказал. «Я посмотрел только то, что связано именно со спиной мальчика». Во время погонь Люция сначала сидела у него на руках. Поэтому, когда их настигали одичавшие оборотни, он не мог обороняться и часто закрывал девочку своим телом, пока было кому их защищать. Это потом, когда они остались втроем, мальчик сообразил устраивать Люцию в заплечном мешке, чтобы руки были свободны. Он отменный боец, хоть по характеру тих и молчалив. Когда вы привели его ко мне впервые, я врачевал его свежие раны. И спины не видел. О старых ранах он мне и словечком не обмолвился. Его спина... У старого эльфа дыхание перехватило. Отдышавшись, Бернар сказал. Опять ворчливо. Поэтому он сидит у кама. Спиной обязательно к печи. Главное, не кам. Не дружба с троллем. Главное, толстая, надежная стена печи. В общем, с колором поговорю я сам. Спасибо, Бернар. Сказала Селена, мельком подумав, что проблема Кама пока остается нерешенной, хотя она надеялась, очень надеялась. Она постаралась удержаться от вопроса, что же со спиной у мальчика. Понимала, что там нечто страшное, иначе саркастичный старик не впечатлился бы так сильно. Он кивнул, не глядя, и девушка вышла. Подходя к теплой норе, она думала о том, что нельзя слишком сильно сосредотачиваться на этом происшествии. Главное, думала она, что ей на этот раз помогают, чему лишним подтверждением стало появление Джарри. Он вышел из теплой норы крайне озабоченным, но при виде селены улыбнулся. Причем не натужно, а искренне. Так что девушка заключила, кажется, и здесь повезло. «Что Колор?» – спросила она. «Мы поговорили. Он оказался из пограничного клана. Только с другой стороны пригорода». Его семья, в которой он был старшим сыном, погибла одной из первых. Помнишь, Вальгард сказал, что он долго прожил среди людей. Ты догадалась правильно. У него не было своей семьи. Последние три года он жил в крепости, которую постоянно атаковали. Он боевой дракон, воин, поэтому привык действовать так, чтобы его приказам подчинялись сразу. После беседы Колор обещал ничего не предпринимать, пока с ним не поговорит Бернар. А что у вас? «Аманда сказала, что ты пошла с Бернаром и Эрна». Селена коротко пересказала события в гостевом доме и вздохнула. «Джаря, что-то я начинаю побаиваться. Дети пока еще только оглядываются, примериваются, как жить. Но если даже взрослые настолько бескомпромиссны, то...» «Селена!» – закричала Ирма, выскочившая из-за угла дома. «Мальчишки в саду дерутся! Викар их разнять не может! Быстрей!» Рванувшую было вперед девушку остановил Джаре. «Кое-что оставь и на меня», — велел он и побежал в сад. Некоторое время Селена озадаченно смотрела ему вслед, но не выдержала, помчалась за ним. С каждым шагом по упругой траве или по твердой натоптанной дорожке она все отчетливо слышала угрожающее рычание и болезненное взвизгивание, но только испуганно повторяла про себя. «Напророчила! Ох и напророчила!» Она подоспела к тому моменту, когда Джарри остановился и приглядывался к тому, что происходит. Потому и увидела, что в драке сцепились два оборотня. Еще немного приглядки, и стало ясно, что дерутся Сильвестр из команды Конора и мальчишка-оборотень из группы Стефана. Селена с трудом вспоминала его имя. Всегда спокойный, немногословный и оттого неприметный. Этот мальчишка обычно не доставлял хлопот. Ага, вспомнила, Герд. Драка была насмерть. То один, то другой оказывались сидящими на противнике и снова слетали, отброшенные всем телом в сторону или сбитые беспощадным кулаком. Странно, что оба так и не перекинулись. А крови-то... Викар пытался подойти к ним, а Аздес не давала ему. Слишком слаб еще был парень. Затихшие девочки сбились в кучку, а остальные мальчишки азартно подбадривали дерущихся. За мгновение до того, как вмешался Джаре. Селена уловила, что гер дерется как-то более щадяще. Почему? От того, что старше и крепче Сильвестра. Два слова, размеренно произнесенные джаре, по впечатлению упали на землю тяжелыми булыжниками, и эти булыжники ударили по обоим дручунам. Оборотни, будто из них внезапно выдернули позвоночники, безвольно распластались на земле. Прошло несколько секунд, прежде чем Селена поняла, что мальчишки встать не могут. Оба время от времени дергались, с трудом заметно для глаза, но ни рукой, ни ногой пошевельнуть не могли. Джарри невольно оглядел лужайку, недавно густую, от высоких трав и удобную для девчоночьих игр в дочке-матери, а теперь истерзанную и помятую, и снова остановил взгляд на лежащих оборотнях. «Сейчас вы встанете и пойдете со мной к старушке. Повторите». «А что тем оставалось делать?» Послушно повторили за магом приказ и только после этого смогли задвигаться и подняться. Понурившись, оба поплелись за джарик старушки, чья крыша еле виднелась в зарослях вишни и малины. Селена вздохнула. «Ладно, хоть здесь не надо будет спрашивать, что расскажут мальчишки». Она обвела строгим взглядом притихших детей и шагнула к девочкам. «Рассказывай», — сухо велела Селена Далии, которая довольно часто становилась причиной драк. Правда, сегодняшняя драка отличалась тем, что девочка-волчишка сама в ней не участвовала, но интуиция не подвела. Далее вдруг густо покраснела, также вдруг облилась слезами и убежала. Пока изумленная Селена смотрела ей вслед, Вильма вздохнула, как взрослая, и, обнимая прижавшихся к ней малышей-оборотней, объяснила. «Герд заговорил с ней, а Сильвестр вдруг налетел на него, и давай валять!» «Мы ничего не поняли. Они даже не ссорились, и вот...» Она беспомощно пожала плечами. Темноволосый мальчишка Моди, как обычно стоявший рядом с Вильмой, открыл было рот, но замкнулся, хотя опущенные глаза насмешливо блеснули. Но Селена и без него поняла, почему Сильвестр накинулся на Герда. Далее, несмотря на возраст, выглядит сформировавшимся подростком и... Селена с трудом заставила себя остановиться, когда возникло страстное желание передернуть плечами. А ведь они еще взрослеть начнут. И что тогда начнется в теплой норе? Нет, самой Селени совсем этим не справится. Да и на магию расчет небольшой. Еще не хватало подавления детской воли. Придется подключать не только Аманду, но и Азис, как окончившую здешний университет. Пусть думают, как начать читать лекции детям, чтобы потом не было слишком страшных хлопот с подрастающими оборотнями. В реальной жизни без войны им наверняка преподавали какие-то уроки по физиологии организма. Да и в семьях воспитание какое-никакое, а было. Не слишком же они дикие. «Селена, ты иди!» Словно услышав ее мысли, рядом возникла азис «Мы теперь уже сами здесь. Спасибо». Селена поколебалась, а потом решилась. А здесь надо бы сегодня вечером поговорить кое о чем в связи с этой дракой». «После ужина», — твердо сказала девушка. «Я думаю, что в разговоре и в самом деле есть необходимость». Они переглянулись, и Селена пошла к дому, с трудом подавляя в себе желание немедленно начать эвакуацию девочек в другой дом, подальше от мальчиков. Она дошла до последних деревьев перед теплой нарой, когда увидела перед входной дверью Аманду, которая нетерпеливо переминалась, явно кого-то поджидая. Оказалось, ждала хозяйку. «Селена, пожалуйста, побыстрее в дом!» «Что еще случилось?» Перепуганная Селена влетела в гостиную. Едва она увидела, сердце заболело от таких знакомых воспоминаний – Вадя успел перекинуться в волка и теперь самостоятельно пытался вернуться в человеческую ипостась, а у него опять не получалось. Аманда стояла над ним, сжав руки на груди и чуть не плакала от тех усилий, которые маленький оборотень прилагал. Смотреть-то на это медленное, натужное оборотничество страшно, а Вадя еще и стонал от боли. И почему Аманда позвала ее, Селену, когда надо звать кого-то другого? «Братство в доме?» Нет их никого. Вызывать кого-нибудь из братства некогда. Селена повернулась к двери из дома. Джаре и едва не врезалась в Колро. Что произошло, леди Селена? Он придержал ее за локти, отодвигая от себя. Вади перекинуться не может. Уже нервничая по полной, выкрикнула Селена. Мальчику больно. Где Джаре? Где этот Вади? Раздраженно спросил дракон. А разве вы поможете? Недоверчиво выпалила Селена, не подумав и быстро-быстро моргая, чтобы не разреветься. Он только сверкнул на нее темными глазищами и, тащая ее за руку, быстро вошел в дом. В гостиную он отпустил ее руку и крупным шагом подошел к команде, склонившейся над подскуливающим волчонком. Дракон присел на корточки и одним движением провел ладонью подергающейся голове маленького оборотня. Вадя распускался, словно цветок. Сначала он замер, а потом изуродованные конечности начали обретать мягкие очертания человеческих. Уставшая от долгих судорог, тело мальчишки на полу постепенно расслабилось. И тогда Селена присела рядом с Вадей и потащила его за подмышки прижать к себе. Закутывая маленького оборотня в балахон, она негромко сказала. «Что ж ты меня пугаешь, маленький?» Подняла глаза и тихо сказала. «Ковар, спасибо вам». Черный дракон кивнул. Он уже выпрямился и смотрел на них двоих сверху вниз. Только вот высокомерия на некрасивом тяжелом лице не видно. Вадим молча, тихонько всхлипывая, сунул руки вокруг селены обнять, и девушке некоторое время пришлось посидеть вот так, на коленях, покачиваясь и покачивая маленького оборотня, пока он не успокоится. И пока до последнего не обозлилась сама на себя. Сколько таких происшествий должно быть, прежде чем она сама научится помогать оборотням с возвращением в трудную для них форму? Джари, знающий, как это сделать, всегда рядом. Конор, который прекрасно знает нужные слова, тоже под рукой. А что она? Дура тупая. Трудно спросить у него. С ее-то силой, наверное, и делать-то здесь нечего. Главное знать всего лишь несколько слов древнего наречия «оборотней». Неужели так трудно запомнить их наизусть? Постояв немного над ними, ушли Колор и Аманда. Селена глаз так и не подняла. Стыдно стало, что сама не справилась. Под руками шевельнулась лохматая голова. Вадя посмотрел Селени в глаза, вздохнул и поднялся. Но с места не двинулся, а обернулся в сторону столовой. Сначала Селена решила, что он хочет бежать к Каму. Но шевельнулась занавеска, и на пороге столовой показался сам мальчишка-тролль. При виде селены он засиял широченной улыбкой, а девушка тайком вздохнула. «Слава богу, старого эльфа нет!» На руках кам держал спящую Оливию. «Хозяйка, там Макбернар и хозяин Веткин тебе чаю оставили. Иди пей!» Стараясь усмирить свой громкий голос, радостно сказал мальчишка-тролль. «Хорошо, сейчас посмотрю». Вздохнула Селена. Вадя огляделся и все-таки со всех ног бросился в столовую. Точнее, в закуток кама. Селена подняла брови, но опять вздохнула. Ну, конечно. А куда, бедолаги, бежать, когда все тело от неудачной трансформации болит? А тут кама в палате, которые всегда не застеленные и в постельном белье, которых поваляться можно, потому что давно и без него мятая. И печка, которая еще не остыла. Селена заглянула в закут мальчишки-тролля. И тут же Эрна, который снова сидит на скамье-палатях Кама спиной к той самой печи. Глянул на Селену и пригнулся. «Сиди, сиди», — махнула на него Селена. Придержав занавеску, она впустила в закут Кама с девочкой-эльфом. Тот протиснулся мимо хозяйки теплой норы и, ни капельки не сомневаясь, перепоручил Оливию, сидящему на палатях Эрна. На печке дрогнули цветастые занавески, скрывающие лежанку, а в прореху между ними блеснул темный глаз. Воде уже сидел на печи, и не один. Разок послышалось вопросительное мрмя, А потом недовольный тонкий писк кого-то из котят, после чего все опять замолкло, а занавески больше не колыхались. А потом Кам, видимо, чувствуя себя в отсутствии Веткина полноправным хозяином на кухне, велел селение. «Хозяйка!» «Пей, потому что остынет!» И сунул в руки высокую чашку с чаем, больше похожим на зелье, потому что сколько не принюхивалась девушка, она не могла угадать в богатом букете травяных запахов хоть что-то знакомое. Одновременно она пыталась думать, что сказали Каму маг Бернар и хозяин Веткин, если мальчишка-тролль так настойчив. К радости Селены в столовую вошел Джаря. Назов своей семейной он шагнул в кухню и обследовал чашку с зельем. Ну, успокоительное. Вынес он вердикт. «Пей, для тебя это безопасно». «А нужно?» – сморщила нос Селена, опять осторожно принюхиваясь к горчащему аромату и не решаясь даже пригубить подозрительную жидкость. «Надо-надо», – подтвердил Джаре и поинтересовался. «Боишься?» «Мой семейный рядом, чего бояться?» Откликнулась Селена, а Джарри сразу обнял ее за плечи. Потерся своей колючей щекой о ее, гладкую, и Селена с трудом удержалась от улыбки. Щекотно. Ну, была не была. И одним духом выпила зелье. Вот, продемонстрировала она пустую чашку мальчишке троллю. Тот чашку забрал и немедленно вымыл, пока Джари, присев на корточки, гладил пирата, который от ужаса, меня заметили, распластался по полу. Успокоенный Эрна свесился с палатей и слабо улыбался боязливой собаке. «Хозяйка!», хозяйка! — весело позвал Кам, и Селена испуганно обернулась к нему. «Еще?» «Мак Бернар и хозяин Веткин сказали, вот кувшин, пусть хозяйка пьет сама четыре раза». На подоконнике кухни и в самом деле стоял пузатый кувшин. Наверное, старый эльф и домовой сказали, что нужно пить успокоительное четыре раза в день но мальчишка-тролль просто не запомнил всей фразы. «Я прослежу, Кам», — серьезно сказал Джаря. Следить за тем, чтобы Селена пила вовремя успокоительное, не пришлось. В обед она сама готова была в один присест выдать содержимое всего кувшина. Оливия оказалась у Кама, потому что братство в полном составе исчезло.